Старый Киру подчинился воле своего господина и рабея, но исполненный пламенной преданности, присел на краешек ложа, застланного дорогим ковром сипарской работы. Добусэр Дар повелил ему взять под ноги себе низенькую скамеечку. Бедный раб был сам не свой, чересчур велика была оказанная ему честь. И хотя он сознавал, что Набусардар по-своему любит его, всё же такое внимание к себе не на шутку взволновало Киру. Он с ужасом думал о той минуте, когда должен будет открыть рот и издать первые звуки песни о герое его вилонии Гильганеше. "Начинай же, Киру", торопил Набусардар. Киру откашлялся, посмотрел на своего господина. Его пергаментное лицо оживилось с давного верхом румянцем. Губы шевельнулись, послышался лёгкий вздох, а за ним первые дрожащие звуки. Трудно было назвать их прекрасными, они напоминали пение нищих, просящих на улицах милостыню. Хрипловатый, надтреснутый голос был плохо слышен под высокими сводами дворцовых покоев. Но Киру пел и пел. И голос его становился все увереннее, и вот уже отчетливо льется красивая мелодия, окрашенная истинным чувством, душевной страстью певца. А духотворенный старческий голос звучит все сильнее, действенно на бусардара умиротворяющий, как милость, вымаленная у небес. Глаза раба и глаза полководца горят огнем былых тысячелетий шумерской халдейской славы. Дух праотцев отворяет двери дворца и сердца на Мусардар. В песне Киру оживают голос героических предков и отзвук жизни тех, кто принес себя в жертву на алтарь Отечества. Словно могучее, неудержимая река несется, и гремит песня Гюльгамяше, всегда служившая живительным источником для бессмертных борцов за свободу. Небусардар вдыхал в себя каждое слово песни. Он впитывал её всеми мышцами, каждой клеточкой своего тела. Его безраздельно захватило и подчинило величие подвигов Гильгамеша. Мысли его вспыхнули, а глаза, обращённые к потолку, сверкали воодушевленьем. Когда Киру кончил Небусардарву не сон с последними затихающими звуками песни произнёс: Ты не представляешь, как люблю я наш родной край, Киру. Ураба блестели на глазах слёзы, но лицо сохраняло твёрдое и мужественное выражение. Эбусардар проговорил, держа его за руку: "Благодарю тебя, Киру. Проси у своего господина, чего хочешь". Киру упал на колени и поцеловал меч на Бусарда: "Позволь мне жить рядом с тобой и умереть за чизн" лебо сардар снял один из мечей, висевших на стене, и опоясал им рыба. Ты больше не слуга. Я возвожу тебя в ранг воина. Я дарил тебе свободу, ты не принял её. Прими же теперь в дар этот меч и докажи на деле свою любовь к родному народу. Люби Вавилонию всей душой, всем сердцем, как подобает человеку, ибо только зверю безразлично, кому принадлежит лес, в котором он обитает. «Да благословят тебя боги и господи!» — отвечал Киру, и, сжав рукоять меча, присягнул в том, что его жизнь будет принадлежать только Набусардару и отчизне. «Будь благословен и ты, верный и доблестный Киру, побольше бы таких мужей было у матери в Вавилонии. Разреши сказать еще одно слово, непобедимый». Я стар, в крепостных стенах и урвов моя сила растворится в мощи молодых воинов. Я принесу больше пользы, если ты оставишь меня рядом с собой, чтобы верно охранять жизнь того, кто хранит жизнь халдейской державы. Да будет так, Киру, молвил Небусардар, вдруг почувствовав страшную усталость. Ты устал, господин, сказал Киру, заметив, как изменилось лицо Небусардара. За вчерашнего дня ты не смыкал глаз. Я встану у дверей на страже, а ты отдохни спокойно. Ни для кого не секрет, что эта гила хочет с за твоей головой, но я буду начеку. Я не двину с этого места, пока ты не проснёшься.